Глава 11. Роль флота и арабатского отряда полковника Гравицкого в защите Крыма. При описании происшедших боев я совершенно не касался роли флота и полковника Гравицкого на арабатской стрелке –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 Можно сказать определенно, что красные не напали на Крым с моря и с стрелки только потому, что там был Крымский флот и отряд полковника Гравицкого. Гравицкий Георгий Константинович. Измещан. Окончил Новгород-Северское двухклассное городское училище, Чугуевское пехотное юнкерское училище. Участник русско-японской и Первой мировой войн. Последние чины должность полковник, командир 428-го пехотного ладейно-польского полка, участник Белого движения, в вооруженных силах Юга России командир полка, в русской армии начальник Марковской дивизии, генерал-майор, с которой эвакуировался в Галиполи, эмигрант. В 1922 году вернулся в Советскую Россию.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 А до крымского берега, конечно, не достигали. Кроме того, началось замерзание морей, и суда окончательно были приговорены к бездействию у берегов. Но их господство на море делало десант красных в Крым с тылу невозможным. Командующий морским отрядом капитан первого ранга Машуков пошел даже на то, по личной инициативе, что заморозил во льду канонерскую лодку Терец.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 Крым два раза оставался без флота, потому что Мушукова приходилось бросать для эвакуации Одессы и Новороссийска.